С тех пор, как этим занимался Констант, водоросли постепенно заполнили бассейн. Дно и стенки бассейна заросли покрывалом скользкой слизи, а три статуи на дне, три сирены титана, были погребены под студенобразной зеленой массой. Констант знал, какую роль сыграли три сирены в его жизни. Он об этом читал и в «Карманной истории Марса», и В авторизованной Библии под редакцией Уинстона Найлса Румфорда. Эти три невиданные красавицы теперь его не особенно трогали. Разве что напоминали, что были времена, когда секс его еще тревожил. Констант выбрался из бассейна. «Каждый раз стекает все хуже», — сказал он биатрисе «Придется откапывать и чистить трубы». «Вот как!» сказала Беатриса, отрывая глаза от рукописи. — Да, вот так, — сказал Констант. — Ладно, делай то, что нужно делать, — сказала Беатриса. — В этом вся история моей жизни, — сказал Констант. — Мне только что пришла мысль, которую непременно надо записать, — сказала Беатриса. — Непременно надо, пока она не ускользнула. Если она побежит в мою сторону, я стукну ее совком, — сказал Констант. — Погоди, помолчи минутку, — сказала Беатриса. Дай мне сосредоточиться, найти нужные слова. Она встала и ушла во дворец, чтобы ее не отвлекал ни Констант, ни кольца Сатурна. Она долго смотрела на громадный портрет ослепительно чистой девочки в белом, держащий в поводу собственного белоснежного пони. Беатриса знала, кто это. На картине была прибита бронзовая дощечка с надписью «Беатриса Румфорд в детстве». Контраст был поразительный. Контраст между маленькой девочкой в белом и старой женщиной, которая ее разглядывала. Беатриса резко повернулась спиной к портрету, снова вышла во двор. Теперь мысль, которую она хотела записать для книги, четко оформилась у нее в голове. — Самое худшее, что может случиться с человеком, — сказала она, — это если его никто и ни для чего не использует. Эта мысль ее успокоила. Она прилегла на старый шезлонг Румфорда, посмотрела на фантастически красивые кольца Сатурна, радугу Румфорда. — Благодарю тебя за то, что ты мной воспользовался, — сказала она Константу, — несмотря на то, что я не желала, чтобы кто-нибудь ко мне прикасался. — Не стоит благодарности, — сказал Констант. Он принялся подметать двор. Мусор, который он выметал, состоял из песка, принесенного ветром, кожуры семян маргариток, скорлупы земных арахисовых орехов, пустых банок из-под курятины, без костей, из скомканных листов пищи и бумаги. Веатриса питалась главным образом семенами маргариток, арахисом и готовыми куриными консервами. Их даже не надо было разогревать, так что она могла есть, не отрываясь от рукписи. Она умела есть одной рукой и писать другой, а ей больше всего на свете хотелось успеть записать. Все, все, все. Не закончив подметать, Констант на минуту остановился посмотреть, как там стекает вода из бассейна. Вода стекала медленно. студенистые куча водорослей, закрывавшие сирен, титаны, едва показалась над зеркалом воды. Констант наклонился над открытым стоком, вслушался в журчании воды. Он услышал, как вода певуче переливается в трубах, и он услышал еще что-то. Он услышал тишину вместо знакомого, такого любимого звука. Его подруга Беатриса перестала дышать. Малакий Констант похоронил свою подругу. В титаническом торфе на берегу моря Уинстона. Он выкопал могилу там, где не было ни одной статуи. Когда Малакий Констант прощался с ней, в небе над ним тучами кружились синие птицы титана. Там было не меньше десяти тысяч этих громадных благородных птиц. Они превратили день в ночь, а воздух дрожал от взмаховых крыльев.